Глава третья. Поначалу Тео верила, что проснется. Вот-вот заверещит, надрываясь будильник, эта нелепая реальность рассыплется, оседая в сознании тяжелым муторным следом забытого кошмара. Но будильник все не звонил и не звонил. Сон длился, и через некоторое время Тео начала задумываться. А что, если это не сон? Может быть, все остальные ее воспоминания — это галлюцинация, а бабушка Дюваль и Балдахин, и любопытно... Таращащие глаза Мэри – это самое, что ни наесть. есть реальная реальность. Когда ты сходишь с ума, невозможно отличить вымысел от правды. Может, Теу жила в Агасте, работала в Citizens Financial Group и только что закончила бракоразводный процесс. Сейчас она лежит в больнице, вокруг мерно пикают датчики, а мама забегает раз в неделю, чтобы выложить в Инсту очередное скорбное фото. И весь этот викторианский бред – всего лишь пророждение травмированного мозга. А может, Теу всегда жила… Сагильени, на Липовой улице. Каждое утро она пила чай с бабушкой, обменивалась шпильками с кузеном Гербертом, а вечерами вышивала крестиком. Или что она там делала на самом деле? Возможно, это агаста, тяжелый горячечный бред, безумный город, рожденный коллапсирующим сознанием. «Не беспокойтесь, госпожа, я помогу. Вот так, вот так». То ли для Тео, то ли сама для себя приговаривала служанка, подкладывая стопкой подушки. От них едко пахло лавандой, пылью и вездесущим, всем проникающим нафталином. Тео закашлялась, задыхаясь и вздрагивая, и Мэри подхватила ее под плечи. «Да вы же совсем слабенько, как котеночек. Обопритесь об меня, давайте, ну же!» Тео нащупала ладонью горячую, полную руку, уперлась в нее и попыталась подняться. Тело не слушалось, лежало, чужое тяжелое, но Мэри была рядом, и Мэри действительно помогла. Один мягкий рывок, и вот Теодора уже не лежит, а полусидит, опираясь спиной о гору подушек. Теперь она хорошо видела свое тело. Даже под одеялом было, очевидно, Тео похудела раза в два или даже в три. В любой другой ситуации она обобрадовалась такому неожиданному везению, но теперь крохотное, легкое тельце вызывало суверный ужас. Это было не ее тело, ее не ее. Тео медленно подняла руку. Ладонь казалась чужой и странной. Незнакомые, словно наследие марсианской цивилизации. Она не узнавала эти пальцы. Слишком тонкие, слишком прозрачные, с правильными удлиненными лунками ногтей. У Тео были не такие ногти, ведь не такие же или такие. — Дайте мне зеркало! — хриплым шепотом попросила Тео. — Госпожа, ну что вы? Ну зачем вам? Давайте лучше бульончика покушаем с греночками, какао выпьем. Зачистила Мэри нервными движениями, поправляя на приставном столике посуду. «Зеркало, пожалуйста!» Ты вложила в голос всю твердость, на какую была способна. Служанка сникла и медленно нога за ногу поплелась в комоду. «Вы же болели, госпожа, похудели, побледнели. Может, сначала покушаем, умоемся, я окошко открою, воздухом подышим, а потом уж и на себя поглядите». Мэри держала в руках резную рукоять зеркала, словно убийца-нож. Нет, сначала зеркало, а потом еда. Тео не смогла заставить себя произнести бесформенно младенческое «покушаем». «Ох, госпожа!» Мэри медленно, нехотя подняла круглое зеркало, и Тео вдруг стало страшно. Что она увидит там, за стеклом? Кто притаился в тусклой, призрачной глубине, расчерченной темной сетью отслоившейся амальгамы? Тео жалела о том, что попросила зеркало, но было поздно. Она заставила Мэри выполнить просьбу, и отступить теперь было непозволительной слабостью. Дрожащей рукой Тео притянула зеркало к себе и наклонилась вперед. «Это была не она! Не она, не она, не она, не она, не она, не она, не она!» Вскрикнув, Тео оттолкнула Мэри и свалилась на подушки, задыхаясь и всхлипывая. «Это была не она!» «Ну что вы, госпожа, ну как же, ну что вы!» Отбросив проклятое зеркало в сторону, служанка тут же обхватила Теу за плечи, укачивая, как ребенка. «Вот говорила же я, не надо смотреть, а вы заладили, давай, давай, нельзя вам сейчас расстраиваться, слабенькая вы, чувствительная. Ну, подумаешь, похудели, подурнели, так вы ж болели сколько, чуть небу душу не отдали. Но сейчас все позади, вот будете кушать хорошо, порошки пить, те, что доктор прописал, и мигом красоту вернете». «А я еще вот что вам скажу. Нужно молоко с медом и с жиром гадючим пить. Первейшее средство от немочи. Доктора такого не посоветуют. А я вам говорю, молоко и мед и гадючий жир. Оно, конечно, на вкус очень даже дрянь, но помогает исключительно. У меня племянница заболела. Доктор только руками разводил. Не могу помочь, и все дела. Так сестра знахарку привела». Та горшочек с гадючим жиром достала и в молоко ложку бултых, а потом медом липовым подсластила. Так племянница через два дня с кровати встала, а через неделю на реку белье стирать бегала. Вот такое вот средство. Не то, что эти порошки. Я, конечно, ничего дурного про доктора сказать не могу. Он вас того света возвернул, чудо совершил, самое что ни на есть чудо. Но насчет всяких женских слабостей это, я думаю, знахарка лучше знает. Так что вы не расстраивайтесь, госпожа, не плачьте. Я завтра жиру-то принесу. У сестры еще пол горшка осталось. Тео лежал, уткнувшись в мягкое горячее плечо, и слушала бесконечный поток ворокотни. Слова плыли через ее сознание, как тихая прозрачная вода, скользили, не оставляя следа. Образы вспыхивали и гасли. Больная девочка, змеи, старуха с горшком, а за этим бессмысленным калейдоскопом картинок стояла одна. Главное — тонкое, болезненно-бледное лицо, окаймленное каштановыми прядями волос. Это была не она, не Тео. «Да, еще раз», — потребовала Теодора, с усилием выпутываясь из убаюкивающих объятий. «Что?» — оборвала себя на полуслове Мэри. «Зеркало. Да, еще раз, я посмотрю». «Да что ж это такое? Вон, как вы расстроились. А теперь опять? Не дам? Из чего удумали?» Только-только доктор дела поправил, а вы себя уморить решили. Мэри, дай зеркало. Мне нужно посмотреть на себя еще раз. Думаю, все не так плохо, как показалось. Тео старалась говорить твердо и уверенно, хотя я на самом деле никакой уверенности не ощущала, но тело само вспомнило, что нужно делать. Плечи развернулись, подбородок задрался, в голосе зазвенели стальные нотки. Тео могла не ощущать уверенность, но она знала, как выглядеть уверенной, и Мэри поверила. Тяжко вздохнув, она снова подняла зеркало. До боли, сжав зубы, Теу посмотрела в него и встретила испуганный взгляд серо-зеленых глаз. У Теу были карии. Прямой тонкий нос. Теу всегда ненавидела свой нос картошкой. Даже хотела сделать пластику, но побоялась. Рот — другой. Подбородок — другой. Брови — другие. Тео разглядывал отражение так пристально, словно играла в «найди десять отличий». Вот только этих отличий было намного больше десяти или меньше, если считать за отличия всю Тео целиком, потому что в зеркале был другой человек. Эта девушка была фунтов на сорок легче и лет на пятнадцать моложе. А может, ей просто не доводилось ночевать в кабинете, заваленном горами бумаг, а потом, торопливо умывшись в служебном туалете, идти на совещание – и биться лбом в стену, доказывая очевидные до нелепости вещи. Но Тео справлялась. Она справлялась всегда и совсем. справится и сейчас. Медленно, осторожно Тео подняла руку и погладила себя по щеке. Девушка в зеркале сделала то же самое. Нахмурилась, и девушка тоже нахмурилась, улыбнулась. Девушка растянула губы в гримасе, больше похожей на плач, чем на улыбку. «Все, убери, спасибо, Мэри». Тео откинулась на подушке и прикрыла глаза. Реальность погасла, утонув в черноте. Осталось только безумное, неостановимое вращение. Мир кружился, а вместе с ним кружилась и Тео. И в голову лезли кадры давно забытого кино. Подбитый вертолет падает, оставляя за собой шлейф из дыма и пламени. И горящая кабина вращается в противоположную от винта сторону. Вращается, вращается, вращается. Может, вам водички попить? Кисленько, холодненько. Попейте, лучше станет. Открыв глаза, Тео увидела перед собой стакан, в котором плавал золотистый кружок лимона. Благодарю. Она прижалась губами к стеклу, глотая прохладную кисловатую воду. Безумное ощущение вращения действительно отступило, как будто неопровержимая реальность воды привязывала Теодору к этому миру, фиксировала в нем, словно гвозди, сползающий ковер. Наверное, она все-таки сумасшедшая, или это все из-за Может быть, все, кто впадают в кому, видят бесконечные красочные сны, а потом не могут отличить их от реальности. Но последнее, что нужно Теодоре, чтобы ее считали чокнутой. И Тео, прикрыв глаза, медленно вдохнула пропитанной лавандой и нафталином воздух. «Вот видишь, все в порядке. Больше никаких слез». Она улыбнулась Мэри самой безмятежной улыбкой, которую смогла изобразить. «Я очень похудела, но ты совершенно права. Мне нужно поправляться. Поэтому давай сюда бульон и гренки». Вот это правильно, вот так вот и надо. Обрадованная Мэри тут же опустилась на кровать, протягивая Теодоре фарфоровую пиалу с бульоном. Вы, госпожа, ничего не делаете, только ротик свой открываете, а я вас покормлю. Я могу сама, конечно можете, никто же не спорит, только не в этот раз. Мэри протянула ей ложку, в которой плавал золотистый кружок растаявшего жира. Сегодня так покушаете, а как сил наберетесь, тогда уж сами. «Ну-ка, глотайте бульон, глотайте. Вот так, молодец. А теперь еще ложечку. С курочкой». Послушно пережевывая недосоленное сухое мясо, Тео дождалась паузы в бесконечной болтовне. «Мэри, я хотела тебя спросить». «Да, госпожа». На секунду оторвалась от разделывания курицы служанка. «Я долго болела». «А вы что ж не помните?» У Мэри от изумления округлились глаза. «Да я как-то...» Кое-что помню, кое-что нет, мысли путаются от слабости, наверное. Конечно, от нее. Вы бульончик кушаете и быстренько поправитесь. А что помните-то? В глазах у Мэри плескалось откровенное детское любопытство. Ну, бабушку помню. Она приходила ко мне. Катнула пробный шартео. Мэри тут же одобрительно закивала головой. Кузена помню, доктора, тебя. Ты так мне помогала, спасибо тебе, Мэри. Ой, да что там такого особенного? — зардела счастливая Мэри. — Я же завсегда. Как же не помочь, когда беда такая? Вы ведь как в горячке слегли. Так все, мы думали, уже не встанете. Все время то бредили, то с духами говорили. А иногда и совсем не разберешь, что вы бормочете. Поначалу госпожа Альбертина доктора Норберта звала, помните его? Мэри сделала паузу, и Тео, поколебавшись, кивнула, но служанке ответа, в общем-то, и не требовалось. Да что толку с этого Норберта? Только счета за визиты выписывал, а сам руками разводил. «Не знаю, не понимаю. Вот доктор Робен другое дело». Он, как только в комнату заглянул, так сразу и понял, что к чему. «Это у вас, — говорит барышня, — пока бредила, с духами спуталась, да там и застряла. Если бы раньше позвали, нормально все было бы, а теперь далеко ушла, не дозваться. А вы к тому времени совсем как мертвые лежали, только дышали, слабо-слабо так, только если ухо к груди прижать, тогда слышно». Но доктор Робен и взялся за дело. Свечи расставил, фигуры на полу нарисовал, нас из комнаты выгнал и как начал вас обратно тянуть, всю ночь звал, мы уже совсем отчаялись. Вы меня, госпоже, извините, но лежали вы словно мертвы, а потом раз и глаза открыли. Я как раз в коридоре пыль вытирала, а доктор дверь неплотно прикрыл, ну и, сообразив, что сболтнула лишнего, Мэри покраснела и яростно заработала ложкой, закручивая кусочки курицы и морковки в спираль. В общем, случайно я увидела. Вы, значит, в кровати вдруг сели, руки вскинули, как будто закрываетесь от чего-то, и страшно так закричали, а потом опять на подушке упали. У меня от страха чуть сердце не встало. Мэри для убедительности приложила руку к своей обильной груди. Но доктор сразу же вышел и велел госпоже Альбертине доложиться. Так, мол, и так. Душа госпожи Теодоры вернулась в тело, дальше вопрос времени. «Так что кушайте теперь, поправляйтесь. Мысли сами собой на место встанут, а вот тело, оно без еды никак. Скушайте еще курочки, госпожа Теодора». Тео послушно открыла рот, принимая еще кусок недосоленной грудки. То, что она сейчас услышала, звучало как полный бред, но если выбросить из рассказа всю суверную чушь, то получается вполне убедительная картина. Она тяжело заболела, много дней пролежала в горячке, А сейчас кризис миновал, и Тео очнулась. Вот только клетки мозга не выдержали длительного поджаривания на огне лихорадки, и она теперь сумасшедшая. Тео не хотела об этом думать, мысли выворачивались, разбегались и прятались, как испуганные мыши. Но выбора не было. Тео должна была взглянуть в глаза правде. Да, она сумасшедшая. В одном мире или в другом, временно или постоянно, но Тео сошла с ума. Поэтому надо вести себя очень осторожно. И если все эти люди реальны, они охотно помогут измученной тяжкой болезнью родственнице. Но будут ли они помогать галлюцинирующей психопатке? Или отправят ее в местную психбольницу? Тео не знала и не собиралась проверять. А поэтому единственно возможная линия поведения была очевидна. Нужно было изо всех сил изображать нормальность. И если повезет, травмированный мозг Теодоры придет в норму, и тогда одна из реальностей исчезнет. А если нет тогда Теодора приспособится. Она умеет приспосабливаться. Безумие, конечно, ужасно, но не хуже работы в Джи. Теодора справится.